Глава 43. Диана. Мистер Лоуэлл. 1923 год. Доктор Гилберт сидит на диване, привалившись к мягкой подушке. Он по-доброму смотрит на меня и спрашивает: "Как я понимаю, поначалу вы жили в Мандалае, а в Рангун переехали потом?" Я киваю. Он спрашивает, хочу ли я что-нибудь рассказать о той паре. Я вздрагиваю, вспомнив беспричинный гнев Дугласа, его побагровевшее лицо. Говорю доктору, что Дуглас ужасно рассердился на меня, хотя мои слова едва ли передают случившееся тогда. Возможно, я вела себя глупо, но я очень хотела ребенка и никак не могла забеременеть. И вот однажды, когда дневной зной сменился дух отой мандалайского вечера, я пошла к той женщине. Она была крупного телосложения, одетая в атлас и шелк. Она, находясь почти в состоянии транса, Танцевала для меня еще нескольких женщин. Эта женщина пила пиво, а мы совали деньги в рукава ее сверкающего костюма. Казалось, духом по нраву устроенное ею представление. Когда все закончилось, она объявила, что духи говорили с ней, но о чем именно не сказала. Я поясняю доктору Гилберту, что берманцы очень любят своих медиумов, общающихся с духами. Духов они называют «надгада», Передают им свои просьбы и верят, что те в состоянии исполнить желание. Дуглас и слышать не хотел ни о каких духах. Он очень здравомыслящий человек. Его бесило, что я поддаюсь дремучим туземным суевериям. «И что, ритуал той женщины-медиума вам помог?» спрашивает доктор Гилберт. Я киваю. Была и беспомощностью шла. Я взяла судьбу в свои руки и почувствовала себя совершенно иной. В душе поселилась надежда. Внешне моя жизнь не изменилась, но довольно скоро я забеременела Эльвирой. Муж простил вас? Мы говорили об этом всего один раз. Та история по-прежнему не даёт вам покоя. Прежде чем ответить, я долго молчу. Мне становится неуютно. В тот единственный раз, когда мы говорили о моём походе к медиуму, Дуглас обвинил надгадов в голосах. Он сказал, что из-за них я начала слышать голоса. Мне трудно что-то к этому добавить. Говорите, ваш муж здравомыслящий человек. Доктор Гилберт очень деликатно улыбается мне. Да. Не правда ли странно? Он сказал, что своим бездумным участием в опасных туземных обрядах я сама навлекла на себя беду.